«Расскажите про паука смерти, дочь моя!» — наклонился к настоятель. «Господину чиновнику восьмого ранга это будет интересно. В мире Будды немало диковинного, и нам, жалким недоумкам, подчас не под силу разобраться в этих пугающих явлениях. Остается лишь уповать на молитву. Прошу вас, Терадосан!» Фандорин заставил себя смотреть на полуженщину. Полуребенка, чтобы не оскорблять ее чувств. Вот ведь странно! Каждое из частей тела Эмми рады было само совершенство, и утонченное лицо, и очаровательное миниатюрное тельце, но прилепленные друг к другу две прекрасные половинки образовывали поистине устрашающие целы.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 Эми, испытующе, заглянула Фандорину в глаза, чтобы проверить, насколько тот увлечен рассказом. Вице-консул слушал внимательно и даже иногда вставлял учтивое восклицание. Ах, вот как! О! Э! -э Но пиглице этого, кажется, показалось недостаточно. Она зловеще издвинула брови и заговорила с давленным замогильным голосом. Я зажмурилась от ужаса! А когда я открыла глаза, увидела над собою монаха в черной ясе и низко опущенной соломенной шляпе. В первый миг я обрадовалась. «Дяденька!» — пролепетала я. «Как хорошо, что ты пришел! Здесь был большой-пребольшой паук!» Но монах поднял руку, и из рукава ко мне потянулась мохнатая щупальце. О, до чего оно было! Отвратительно! Я ощутила острый запах сырой земли.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 — Когда мы нашли Сатоко Санто, решили, что она мертва, — ответил вдову преподобный. — Сердце билось медленно, едва слышно. Лекарю удалось вернуть ее к жизни лишь ценой многочасовых усилий при помощи китайских иголок и прижиганий Моксой. К тому времени тело несчастного Майтана уж давно унесли. Поистине прискорбные кончины для праведника. — А все потому, что меня не послушали, — шмыгнула носом Эми. — Что я вам сказала, когда возле павильона нашли кучу? — Простите, — удивился Раст Петрович, — мне неловко говорить за столом о подобных вещах. Сатока виновата посмотрела на дипломата, но за неделю до смерти утром муж обнаружил на пороге своей кельи большую кучу нечистот.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 Так до скончания века и топтался бы на восьмой ступень. Бестактное замечание повлекло за собою продолжительную паузу. Настоятельно морщил лоб, но так и не вспомнил какого-нибудь спасительного изречения. Послушник вжал голову в плечи, Сатока просто опустила глаза. — Пареподобный, а мог бы я посмотреть на место, где умер майтан? спросил Раст Петрович. — Разумеется. Вас проводит Араки, настоятель кивнул на послушника. Все покажет и расскажет. К тому же именно он первым обнаружил Майтана. Коллежские сестры его провожаты прошли через посыпанный белым песком двор, миновали трехярусную пагоду и оказались в монастырском саду, замечательно просторном и тенистом. Раньше сад был еще больше, но пришлось отдать половину под кладбище заморских варваров, — сказал Араки и, покраснев, поправился. То есть я хотел сказать господ иностранцев. — где же келья Майтана? Она была за колодцем, вон в тех зарослях, — показал монашек. Но после того, что случилось, отец Соген провел церемонию очищения. Жог павильон дотла, чтобы отогнать от нехорошего места злых духов. Жог, нахмурился вице-консул. Ну, рассказывайте, лишь то, что видели собственными глазами, и, пожалуйста, ничего не упускайте, никаких подробностей. Раки кивнул и старательно наморщил лоб. Значит, так. На рассвете я проснулся и вышел по нужде, по малой нужде. «Я всегда в четвертом часу после полуночи просыпаюсь и выхожу по малой нужде, даже если накануне выпил всего одну чашку чаю. Таково уж устройство моего мочевого пузыря. Должно быть он подробно, но не до такой степени», — перебил его Фандорин. «Итак, вы проснулись в четвертом часу. Где находится ваша спальня?» «Младшая, братья, спит вон там», — показал Аракина длинное одноэтажное здание. У нас в конце коридора есть свое отхожее место, но на рассвете я всегда хожу мочиться в сад. Там такой чудесный предрассветный сумрак, так благоухают растения и уже начинают петь птицы. П Понятно. Дальше. Ночью я несколько раз просыпался, потому что где-то близко выли и рычали собаки. Когда же я вышел в сад, то увидел, что вон там, под листочной канавы, собралась целая свора бродячих псов они лезли друг на друга, шумели. Раньше такого никогда не случалось. Я подошел, чтобы их отогнать. — В канаве что-нибудь было? — быстро спросил дипломат. — Не знаю, я не посмотрел. — По-моему, ничего, иначе я бы заметил. Хорошо, продолжайте. — Я замахнулся на псов своим гетто. Кажется, правым, — добавила Раки, видимо, вспомнив о подробностях. Вы знаете, и кагамские дворняшки очень трусливы, прогнать их нетрудно. Но эти собаки были странные. Они не убежали, а бросились на меня с рычанием и лаем, так что я не на шутку испугался и кинулся бежать по направлению к келье Майтана. Собаки отстали, я остановился возле павильона перевести дух, и вдруг заметил нечто удивительное. Отшельник сидел в бочке с водой. Я знал, что, по воскресеньям, вечером отец Майтан принимает фуро в саду, рядом с своей кельей. Наслаждается теплом, чистотой, стрекотом цикат. Но не до рассвета же. Голова Майтана была запрокинута, и я решил, что он спит. Должно быть, разморило в горячей воде. Но где же его окусан? Не могла жена уйти. Я приблизился и позвал отшельника, потом почтительно тронул его за плечо. Кожа оказалась совсем холодная, а вода в бочке его вовсе ледяная. — Вы уверены? — Да, я даже отдернул руку. Становилось светло, и я заметил, что Мэйтан белого цвета. Такими белыми не бывают даже гайзины. А еще я разглядел на шее у него две красные точки вот здесь. Послушник передернулся и с опаской поглядел по сторонам. Мне стало не по себе. Я попятился и споткнулся об Окусан. Она лежала в высокой траве и была в черном кимоно, поэтому я сразу ее не разглядел. Ну, тут я закричал, побежал в братский корпус и поднял всех на ноги. Это уж потом мне объяснили, что на Тана напал паук-оборотень и высосал из него всю кровь. Лекарь сказал, что Сигомо не оставил в жилах мертвеца ни единой капельки. — Ни единой? Вот как? А где бы бочка, в которой сидел майтан? Я бы хотел на нее взглянуть. Послушник удивился. — Как? Где? Отец-настоятель, конечно же, приказал ее сжечь. Разве можно было оставить в обители этот нечистый предмет? Место преступления затоптано. — Улики уничтожены, свидетелей нет, — пробормотал вице-консул по-русски и вздохнул. Араки, покрик робко произнес. — Если вам будет угодно выслушать мое ничтожное мнение, отец мой там сам виноват. Как это можно, чтобы Гайдзин вознамерился стать Буддой? Не мудрено, что Сигуму на него разгневался. Вот и вы, господин, знаете слишком много для иностранцев, даже про то, как медитировать перед изображением лотоса лучше вам уйти отсюда и чем скорее тем лучше сигума где то здесь он все видит все слышит благодарю за добрый совет слегка поклонился фандорин наведался на пепелище побродил по поляне задумчиво пробормотал вслух опять по русски что за странная судьба Родиться в Петербурге, закончить училище по рововедению, дослужиться до коллежского советника, а потом стать майтаном и насытить своей кровью японского оборотня. Присел на корточки, поковырял землю, то же самое проделал восточные канавы, но провозился там дольше, минут от кстри, покачал головой, встал. Ладно, теперь к реподобному. У порога настоятельского дома топтался детина, плечи которого служили Эми Т. Ради средством передвижений. Вице-консул запомнил, как бесцеремонно калека обходит с своим слугой. Слов она на него не тратила. Если нужно было повернуть налево, дергала за одно ухо и с направо за другое. Когда хотела остановиться, нетерпеливо молотила верен по макушке. Здоровяк сносил такое обращение самым смиренным образом. Когда он бережно усаживал свою хозяйку в покоях Согена, то по оплошности слишком сильно сдавил ее своими ручищами. Маленькая злюка немедленно впила ему в запястье мелкими острыми зубками, да так что выступила кровь. Но слуга безропотно стерпел наказание и еще рассыпался в извинениях. Послушник Араки поднялся по ступенькам, а Фандорин задержался подле слуги. — Как тебя зовут? — Канкити. грубым язычным басом ответил здоровяк. Он был на пару дюймов выше Раста Петровича, то есть был необычайно высоким для туземца. — Грудь как бочка, широченные плечи, а руки с хорошую оглоблю. Из-под низкого лба на смотрели сонные, припухшие глаза. — Тебе должно быть очень много платят за твою нелегкую службу? — спросил Фандорин с любопытством разглядывая великана. — Я получаю кровь, еду и десять ценов в неделю, — равнодушно пророкотал тот. — Так мало? — Но при твоей стати ты мог бы найти куда более выгодную службу. Слуга молчал. — Наверное, ты привык к своей госпоже. Привязался к ней, не унимался заинтригованный вице-консул. — Чего? — Я говорю, ты, вероятно, очень любишь свою го госпожу. Конкити искренне удивился. — Да как же ее не любить? Она такая красивая. Она как куколка Хина которую ставят на алтарь в праздник девочек. — О, воистину, о вкусах не спорят! — подумал Раст Петрович, поднимаясь на кольцо. — Отец-настоятель, сударыня, я осмотрел место за злодеяние, и теперь знаю, как снять с монастыря проклятие, — объявил калерский ассесар прямо с порога. — Я сделаю это нынче же ночью. Преподобный суган поперхнулся ведьминым кипятком и громко закашлялся.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 — Мы не слышались? Вы собираетесь прогнать из монастыря оборотня? — Не прогнать, а поймать. И, уверяю вас, это будет не так уж и трудно. Загадочно улыбнулся Ираст Петрович. — Как известно, оборотни имеют две природы — призрака и человека. Вот на человека-то я и похочусь. Трое остальных переглянулись. Покряхтев, соган деликатно заметил.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 «Сегодня ночью Сигумо будет наказан за смерть моего мужа!» Куда меньше оптимизма проявил начальник Раста Петровича, узнав о намерении своего помощника. «Есть три вероятности!» — недовольно объявил консул, поочередно загибая костлявые оздзейские пальцы. «Ты спровоцируешь дипломатический скандал на почве оскорбления туземных верований».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 Заядлый игрок на скачках. Идет. Триста против ста. Только ставку внеси заранее, на случай, если не Раз Петрович выложил на стол сто серебряных мексиканских долларов, а консул — триста. Пари было скреплено рукопожатием, и Фандорин отправился готовиться к ночной эскопаде.